В детстве мне казалось, что морские твари откликаются на мой зов. Стоило закрыть глаза, и я ощущал, что Великий океан живой. Я мысленно плавал вместе с рыбами, охотился с ними, жил и умирал с тысячами созданий. Мои зубы раз за разом впивались в чешучатые бока, и рот наполнялся холодной кровью добычи. Я зарывался в грунт вместе со скатами и веселился со стаями дельфинов. И еще. Я чувствовал ветер. Нужно было лишь встать на берегу лицом к океану и развести в стороны руки, как потоки морского ветра струились у меня между пальцами, и, казалось, необходима была только самая малость, чтобы ветер стал послушным. «Ты многого еще не знаешь», — говорила мама. «Не спеши, мой Граим. Квенсен Гаро, цени свободу, мой мальчик, цени свободу». Мама умерла от желтой лихорадки, когда мне было 18 я учился в морской академии Бриза. Меня отправил туда отец. Я так и не узнал, что означало на древнем языке матери слово «Грейм», которым она иногда меня называла, когда мы оставались наедине. Время идет, многое забывается, и о прошедших событиях напоминают лишь шрамы на теле. Возможно, всего этого не было, и это лишь мой детский сон. Сейчас, стоя на берегу вместе с Олеку, я пытался вернуть то забытое чувство из детства, и ощутить тех, кого ждал. Тень мелькнула в воде. Нет, показалось. Где же, дьявол, забери эти твари? Я уже успел проголодаться. Не идти же опять в лес за грибами и диким медом. Аборигены часто приносят мне еду. Оставляют перед хижиной, когда я сплю, корзины с фруктами и мясом. Но я редко принимаю дары. Мужчина должен добывать себе пропитание сам, иначе ты ослабнешь, лес-неудачник» превратишься в жалкое подобие того, кем был раньше. Интересно, кто я для местных жителей? Демон, которому надо приносить подношение, или добрый дух, что дарит удачу? Вначале, когда я был слишком слаб, то жил в хижине у Олеко. Его мать Зои, жена горга-охотника, кормила меня с деревянной ложки, пока я не смог сам держать еду. Зои все время что-то щебетала на своем языке. Смешивая незнакомые мне слова со сковерканной речью мореходов. Наверное, она была по-своему красива, во всяком случае для местных жителей. Круглое лицо, раскосые глаза, черные, как вороново крыло, волосы. Здешние женщины после утреннего купания в ручье умащивали тела маслянистым соком колючих плодов ежевицы. чего казалось, что их кожа лоснется от жира. И пахло от Зои непривычно. Не так, как от женщин-кланов с их духами и пудрой. Мужчины и юноши, побывавшие на своей первой охоте, селились отдельно в больших деревянных срубах. Зои часто навещал муж. И тогда я слышал, как они возятся и сопят за плетенной циновкой, служившей в хижине перегородкой. Порой Горг заглядывал ко мне и, злобно прищурившись, проводил ладонью по своей шее, недвусмысленно давая понять, что если бы не воля шамана, не быть мне живым. «Ты все равно сдохнешь, белый дьявол!» Иногда Зои плакала. Ее тихий, словно щенячье поскуливание плач, мало отличался от песен, которые она пела по вечерам, прощаясь с матушкой. Горг взял ее с соседнего острова. Так уж тут повелось. Когда брат и сестра, любовники, как здесь называют наши луны, выстраиваются в линию и наступает время большого прилива, вода затапливает рифы в проливе. И можно добраться на утлых, выдолбленных лотчонках до соседнего острова. А несколько дней океан перестает быть табу. Тогда мужчины из разных племен выбирают себе женщин из другого племени. Наступает короткое время свадеб, угощений, песен и ссор. Но с некоторых пор к архипелагу повадились приплывать отверженные. Команда Марая до Циклона. Его блудница становилась на якорь в лагуне, куда можно попасть через пролив только во время большого прилива. Затем вода уходила, пролив переставал быть судоходным, и пираты, не опасаясь нападения, пережидали в лагуне зимний штиль. Уже две зимы жители архипелага терпели их бесчинство. Олег ужил вместе с матерью и часто сидел возле лежанки, слушая мои рассказы и бред, поначалу ничего не понимая. Но со временем он стал произносить отдельные слова и даже фразы на языке мореходов, чем немало меня удивил. Я же, в свою очередь, пытался запомнить птичий говор аборигенов. И это вызывало у Олега приступы веселья. После моих неуклюжих попыток он хватался за раненую грудь И продолжал безудержно смеяться это получалось у него так заразительно, что я тоже начинал улыбаться. Я рассказывал о своей родине о том как мои предки приплыли с запада на пяти кораблях ковчега к большому архипелагу который позже назвали рифейром как капитан гвест пан мистраль кинул гарпун и убил первого аборигена тем самым дав приказ к высадке. враги храбро сражались, но моим предкам нужна была земля. Пять кораблей приплыли к чужой земле, пять замков выросли по берегам больших гористых островов, положив основу у гильдии Мистраля. Позже наши предки продвинулись гораздо дальше, на юго-восток, через Северное море, обосновавшись на земле Бет. Где теперь находится наша столица Миаль? И пусть Рифейер давно превратился в провинцию, в сырьевой придаток со множеством рудников, шахт и прибрежных фабрик, а замки стали пережитком прошлого. Пускай время неумолимо бежит вперед, кланы объединяются под знамёнами Бриза, и в современных верфях на воду спускаются многопушечные фрегаты, но что-то в Местрале всегда останется неизменным. Традиции, сила и закон. Вот три столпа, на которых держится цивилизация. Олегу кивал, будто все понимая. Традиции, сила и закон, соглашался он. Боль высасывала последние силы. Я чувствовал, как в ране ворочалась разжиревшая личинка гнойного паука. Знал, что сдохну на этом проклятом острове, вдали от клана. Но Олег усмотрел на меня преданным взглядом, и я, сцепив зубы, продолжал терпеть боль. «А те мерзавцы, — говорил я, — которые пережидают зиму на вашем архипелаге, — они отвержены из циклона. Эти воды в их владениях, и дань, которую они собирают, — это закон мореходов. Но убивать жителей нельзя, и забирать женщин нельзя». Это преступление, что карается смертью. Бриз далеко, шептал я, и воды мистрали далеко. Отверженные делают здесь все, что хотят. Я должен вернуться домой, не только для того, чтобы покарать убийцу и возглавить свой клан, но и помочь тем, кто меня спас. Как выглядит капитан, чей фрегат раз за разом приходит к вашему архипелагу, спрашивал я. Олег рассказывал, перемешивая свои птичьи трели со знакомыми словами а где не хватало слов, пытался показывать с помощью жестов. У капитана один глаз. Да-да, вот такая повязка цвета чёрного тростника через всё лицо. И ещё капитан ругается вот так. Арр, Чтобы все его боялись. И он забрал сестру Олеку. В прошлую ночь любовников её должен был взять в жёны сын вождя с соседнего острова. Но мореходы приплыли раньше, на своей большой лодке. Сестра кричала и просила, чтобы её не трогали. А «Мама стояла», — говорил Олегу. И отец тоже стоял, потому что у одетых в черные мореходов были палки, которые плюются смертью. Племя медведя, что живет по ту сторону зубастой воды, пыталось дать отпор. Их вождь сказал, если Одноглазый придет к ним, то он убьет капитана, насадит его голову на кол перед своим домом и будет плевать в пустые глазницы. Олег услышал грохот всю ночь. Утром мореходы скидывали пленных в воду. Некоторых повесили на прибрежных деревьях по ту сторону пролива. Среди висевших над самой водой тел Олег узнал свою сестру. Потом, спустя несколько дней, трупы сожрал вернувшийся дьявол из пролива. Олег увидел, как он высовывал из воды свои гибкие руки и срывал мертвецов, как плоды с дерева. Олег просто стоял и смотрел, и ничего не мог сделать. Стоял долго, пока отец не нашел его на берегу и силой не увел домой. Однажды я попросил Зои принести мой корд. Женщина уже знала много слов из языка мореходов, но я долго не мог ей объяснить, зачем мне понадобилось оружие. Наконец она поняла и улыбнулась своей широкой улыбкой. К сожалению, самому сбрить отросшую бороду у меня не получилось. Корд выскальзывал из непослушных пальцев. Тогда зои меня побрила. Прикосновения холодного острова металла в чужих руках вызывали невольную дрожь. Зоя была отнюдь не цирюльником паном Лойтом, но она успешно, не считая нескольких мелких порезов, справилась со своей работой. А потом долго и недоверчиво рассматривала моё лицо, потерявшее, по ее мнению, мужские черты и ставшее лицом ребенка. Ведь все мужчины племени носили бороды, а Горг даже заплетал свою в косички, украшая костями убитых зверей. Зоя провела по моей щеке ладонью, засмеялась, что-то И убежала на другую половину хижины. После вечернего песнопения она пришла ко мне, скинула накидку и долго сидела рядом. Ее обнаженное тело, натертое соками живицы, блестело в лучах брата. Я сделал вид, что слишком слабый сплю, и слышал потом, как ночью она тихо и безутешно плакала на другой половине хижины. Через неделю я ушел из селения и соорудил на берегу свое жилище.